Глава 19 Чем дольше длилось время ожидания, тем больше я начинал волноваться. Даже неопытному магу становилось понятно, что ничего хорошего из текущего противостояния не выйдет. Противник превосходил нас по всем параметрам — количеству, силе, мощи и еще. Еще у них был дракон а у нас тусубаев на мгновение уверенности придало появление воеводы невысокий человек со сдвинутыми бровями и сломанным носом сразу стал отдавать распоряжение этот фланг усилить артефактором выдать оставшиеся посохи командирам начать костовать универсальные защитные купола я думал что это мы нападаем задумчиво пробормотал рамиль ему никто не ответил Даже аристократы были ошеломлены не меньше нашего. Всю жизнь их готовили к тому, что придется сражаться за свою страну, где необходимо будет проявить доблесть, честь, отвагу. Но никто и словом не обмолвился, что нужно будет участвовать в бойне. А именно таким мне виделось грядущее сражение. И где была своя страна? Где-то далеко. Практикантов собрали здесь исключительно по воле психопата-мага. Он преследовал какие-то личные цели, ради которых многим и предстояло сегодня умереть «Приготовиться!» Разнесся над воинством громогласный голос воеводы, усиленный рупором Я и сам понял, что нечто начало происходить Небо затянулось сизой мглой, превративший ясный день в темные сумерки Над нами зазвучали нестихающие раскаты грома А тяжелые тучи стали ронять мелкие капли дождя «Щиты! Щиты!» Сиреной ревел воевода. Дождь усилился. Морось сменилась могучим ливнем, за которым уже не видно было вражеского войска, а следом о невидимые щиты застучали горошины града с каждой новой секундой, увеличивающиеся в размерах. В какой-то момент я понял, что на нас падают льдины величиной с кулак. И не просто падают, нас буквально засыпает ими. Нам под силу было отбить стихийный удар магов воды, перенаправить град, отвести в сторону, но пока такого приказа не поступало, и я догадывался, почему. Подобная масштабная атака требовала гораздо больше сил, чем банальная оборона. Пусть снаружи нас засыпало льдом почти по колено, но щиты держались, да и ничего страшного не произошло». «Молнии разрезали темное небо. Они сейчас напоминали горящие ветви деревьев, падающие под действием сильного урагана». «Практиканты! Вкладываться в щиты!» прорал Князькин безо всякого рупора. «Моя сила, сливаясь с энергией товарищей, подобно тоненьким горным ручейкам, потекла в обширное озеро. Но вместе с тем я чувствовал, что источник высыхает гораздо быстрее, чем мы успеваем его наполнять. Наших сил попросту не хватало». «Еще я ощущал, что все маги, в том числе Игорь, работают на пределе своих возможностей». «Держать щиты!» — орал воевода. Его голос как мог заглушал вопли магов, тех, кто не вложился в защиту должным образом, тех, кто решил сэкономить силы для основного сражения, тех, кто пал пораженный и обугленный». Я видел смерть совсем рядом, в соседнем отряде. Сейчас старуха с косой ходила между нами, заискивающей, глядя в глаза магам. «Кристаллы, которые нам выдали!» — крикнул я, грозя сорвать голос. «Используйте их!» и, не дожидаясь реакции остальных, сам достал один, впитывая энергию из него. Пусть не сразу, но практиканты стали делать то же самое, и не только члены моей группы. Ручьи потекли с новой силой, наполняя треснувший щит. Даже Князькин сначала недоуменно посмотрел на нас, а потом кивнул и показал большой палец, мол, так держать. Редкие одиночные молнии еще яркими вспышками проходили по нашему воинству, однако основную мощь атаки воздушников мы сдержали и не успели передохнуть, как Князькин поднял руку вперед лишь с двумя словами «Земляная волна». Он оказался не совсем прав. Вряд ли подобное можно вообще было сравнивать с банальными волнами. Уж скорее с цунами, которая разрушает дома и тащит за собой многотонные грузовики, подобно легким щепкам. Земля поднималась вместе с травой и мелкими камнями, перекатываясь и набирая высоту. «Больше щиты!» — крикнул князькин. «Необходимо увеличить купол, иначе нас погребет!» Тут я понял, о чем он говорит. Мало попросту отбиться от этого вала, нужно еще потом попытаться выбраться из-под него. Благо, мы хорошо накачали наше озеро, продолжая отдавать магическую энергию, но мне пришло в голову еще кое-что. Я вышел чуть вперед, встал на колени и коснулся земли, мысленно уплотняя ее. Поднять мерзлую почву — это одно дело, а практически затвердевший камень — совсем другое. И пусть погасить волну полностью вряд ли получится, но снизить вал вполне вероятно. До шебутного поборника, как назвал его адъютант, явно дошло, что я пытаюсь сделать. «Землевики, помогите практиканту!» Тут же около полутора десятков магов присоединились ко мне, Катя в том числе, и я почувствовал, как Земля начинает превращаться в подобие каменной плиты. Более того, маги из других взводов стали повторять наши действия. А мне что? Мне не жалко, лишь бы помогло. Волна уже докатилась до нас и стихла. Одна магическая сила столкнулась с другой. Если раньше Земля вздымалась без особых усилий, то теперь высота вала стала резко снижаться. С другой стороны, поднятая уплотненная почва представляла большую опасность, чем ранее. «Щиты!» — успел крикнуть Князькин, прежде чем нас накрыло. А я почувствовал, будто меня ударило изнутри. Несильно, но больно, словно со всего размаху въехал локтем о парту. Так отреагировали щиты. В наступившей темноте я ощущал лишь присутствие наших. Работала таки спасительная аура. «Землевики! Нам надо выбраться наружу!» «Услышал я голос поборника, и даже среагировать не успел, а маги уже стали разбирать завалы, быстрее самых мощных бульдозеров. Этим и отличались опытные волшебники от нас, школьников, количеством времени при принятии решений. Я сделал лишь декоративную составляющую, вырубил в образованной земляной куче ступени, чтобы легче было выбраться наружу, за что получил от Куракина емкое «выпендрежник», Вот посмотрел бы я на эту высокородную морду, когда ему пришлось бы карабкаться по наваленной земле наверх. Стихийные атаки, пусть не уничтожили наше войско, но довольно сильно потрепали. Большая часть магов невозмутимо выбиралась из-под земляной ловушки, но имелись и такие, которые остались погребены навсегда. Они угадывались по огромным неподвижным курганам. Либо щиты оказались слабы, либо необходимо было поработать магом земли. Теперь об этом уже поздно размышлять. «Маги земли!» — прозвучал у меня в голове голос воеводы. «Раз уж эти слезняки сделали нам такой подарок, глупо было бы от него отказываться! Выровняйте насыпь, займем позиции на ней!» Я обернулся и понял, что приказ прозвучал исключительно для нас, землевиков, ну и еще командиров, потому что Князькин тут же стал подгонять остальных. «Не скажу, что это было легко...» Действовать пришлось с особой осторожностью, чтобы, не дай бог, какой-нибудь высокородный не провалился под землю. С другой стороны, кто мне потом что скажет? Погиб в сражении. Хотя Куракин мне нужен. Еще приказ осложнялся работой в группе. Раньше мне подобным заниматься не приходилось. Я чувствовал, как опытные маги направляют меня, сглаживая слишком бурные потоки моей силы, и мысленно был благодарен им за это. В достаточно короткое время бесформенные глыбы земли превратились в ровный насыпной холм. Я старался не думать, что под ним покоятся наши соратники, этим было попросту некогда заниматься. «Воздух!» — разорвал напряженную тишину зов воеводы. «Войско противника пришло в движение, и мы тут же ощутили его мощь». Небо заполнилось криком и клёкотом крылатых bestий. Наездники на грифонах и пегасах набирали высоту, на перерезах поднимались наши истребители, располагавшиеся всё это время позади на относительно безопасном расстоянии. Но что могли сделать несколько десятков грифонов против сотни? Может, иглы? спросила Светка, произведя предкаст заклинания. С такого расстояния не попадём или заденем своих. Воздушники, приготовиться! с тревогой приказал Князькин. «Они сейчас будут сбрасывать отраву!» Аганин поиграл желваками и задрал голову. К моему удивлению, вместе со всеми вперед подалась и Зыбунина. Она-то что там увидела? Наверху уже кипел бой. Наши с отвагой бросились на врага, не жалея ни себя, ни своих грифонов. Летели перья, лилась кровь, падали мертвые существа со своими наездниками... «Чтобы вырастить и обучить одного Грифона требуется семь лет», — с досадой пробормотал Куракин. «Пегаса, три». «Ну да, я на мгновение и забыл, чем занимается его семья. Думаю, все пташки и крылатые кони наших истребителей — исключительно плоды трудов его отца, и сейчас он переживал смерть родителя второй раз через потерю его наследия». Однако, помимо мук душевных, у высокородного, как и у нас всех, возникла новая угроза. Часть польской авиации прорвалась сквозь преграду и подлетела к выстроившемуся воинству, и тогда началась бомбардировка. В нас полетели странные свертки и магические бомбы, и если с последними справлялись артефакторы, сбивая из портативных магических установок, напоминающих миниатюрные зенитки, то со свертками случилась небольшая неприятность. Небольшая, как покупка домика у подножия вулкана накануне его извержения. При попадании в сверток он распадался на мелкие шарики, преимущественно двух цветов, зеленого и черного. Последние, едва касаясь земли, тут же прорастали длинными стеблями с острыми шипами. Растения сразу пытались добраться до всего живого, до чего только могли. Именно с ними и завязалась основная борьба. Маги жгли, рубили, выкорчевывали, однако сброшенные эко-бомбы оказались невероятно живучи. Куда страшнее обстояло дело с черными шариками. Те лопались, испуская какой-то ядовитый газ. Может быть, Князькин и был шебутной, но оказался невероятно прозорливым. Ветровики, без лишних слов, занялись производством смерчей в промышленных масштабах, затягивая туда отравленный воздух. После они отводили вихри в сторону наступающего врага и там рассеивали. Тем временем один из отростков добрался до Зыбуниной, но вопреки своему обычному поведению не попытался накрутить ее на колючие шипы, а замер, стоило ей коснуться растения. «Не трогайте его!» — только и сказала Катя. Наверное, в любой другой ситуации ее слова бы проигнорировали, но в противостоянии с вражеской флорой мы заметно проигрывали. И пока мы размышляли, стебель протянулся сначала к одному, потом к другому побегу, постепенно утихомиривая их. «Фига себе!» – отреагировал Рамиль. «Нас с детства учат общаться с животными и растениями», – сказала Катя, будто в этом ничего особенного не было. «А я все отказывался набирать к себе ведьмаков!» – сокрушенно признался Князькин. «Молодец! Будешь представлена к награде!» «Авиация зашла еще на один круг, но теперь крылатых стало не в пример меньше. Помогли наши артефакторы и истребители, которые остались в строю. К слову, до нас не долетело ни одной бомбы». «Вот теперь будет самое интересное», — сказал поборник. «Я даже не собирался с ним спорить. Во главе многочисленного воинства, тяжело переставляя массивные лапы, шагал дракон». Могучее существо с невероятно крепкой броней в виде чешуи. Меня немного обнадеживало, что все-таки люди каким-то образом их почти истребили ради ингредиентов для зелий, да и попросту потому, что такова была наша природа. Значит, теоретически шанс завалить эту громадину существует. С другой стороны, обычно драконы паслись поодиночке. А убить дракона в специально выбранном месте, применив хитрые артефакторные ловушки, и попытаться сделать это в чистом поле, да еще когда на подстраховке несколько сотен магов, две большие разницы. «Огневики!» — подал голос Князькин. «Выйти вперед!» Только сейчас до меня дошло, что с командирами воевода тоже общается по внутренней связи. Немногочисленные огневики, в том числе бледный от волнения Рамик и злой Куракин, отделились от войска. К моему удивлению, к ним присоединился Тинеев. Я окинул его магическим взором. Нет, все правильно, к стихии огня он не имеет никакого отношения. Чего поперся? Но практиканта никто не остановил. Влад на ходу достал вытянутую старинную винтовку и заодно наложил на себя несколько огненных щитов. Настроен высокородный был невероятно серьезно. Вражеские маги не сомневались в мощи дракона, в какой-то момент они даже остановились, пропуская громадное существо с наездником вперед, а может попросту опасались, что и их заденет. Наездник, устроившийся в подобии кабины на гребне монстра, хлопал его по шее, указывая на стоявших огневиков. Я не представлял, кем надо было быть, чтобы управлять такой громадиной, сильным менталистом-ведьмаком, ведь драконы разумные существа. Но вот монстр взмахнул перепончатыми крыльями, выпитив грудь вперед и набирая воздух, и я понял, сейчас начнется. Уродливая пасть открылась, извергая из себя мощную струю пламени, но еще раньше наши огневики вспыхнули сами, как газовые горелки. Заклинание называлось «факел». О нем мне рассказывал Рамик, за которого я больше всего переживал потому что превратиться в довольно короткое время в подобие огненного элементаля – задача не из легких. «Драконья струя прошла без особого вреда для наших магов, но я знал, что существо только разогревается. Постепенно его огонь будет становиться все жарче, и тогда появятся первые потери. Если бы я мог что-то сделать, но этим занялся Тинеев». Даже начальное прогревочное пламя он выдержал с трудом, все наложенные щиты слетели, открытая кожа обуглилась. Стало ясно, что второй атаки высокородный попросту не переживет, однако, по всей вероятности, это в его планы и не входило. Тенеев, который сейчас напоминал собой подгорелый кусок шашлыка, вскинул винтовку и, чуть помедлив, аккурат перед вторым залпом дракона выстрелил. Пробить толстую магическую шкуру было невозможно. Поэтому я не сразу понял, почему громадина стала извиваться и поливать огнем воздух. Дракон грохнулся на землю, несколько раз перевернувшись и смяв кабину вместе с наездником. Напрасно польские волшебники бросились к древнему магическому существу. Тот теперь не разбирал своих и чужих. В гневе он поливал все вокруг огнем, выступление взмахивая крыльями. Как я и предполагал, второй атаки Тинеев не пережил. Он безжизненно рухнул на землю, продолжая гореть, но сделал самое важное — избавил нас от схватки с монстром. Дракон все чаще взмахивал крыльями и в итоге оторвался от земли, явно намереваясь улететь отсюда, и его никто не пытался остановить. Теперь мы остались на равных, если можно так сказать, маги против магов, не считая того, что вражеских сил все равно было в разы больше». Но между тем войска Федерации не торопились вступать в бой. Неужели это из-за потери дракона? В жизни не поверю. Наконец, от них отделилось сразу несколько магов, неуверенно двинувшись в нашем направлении, а от нас к ним пошел Уваров. Я не заметил, в какой момент охранитель появился среди войск, но в том, что это он, сомневаться не приходилось». Только один маг источал такое количество силы, и лишь он среди всех наших не был подкрашен аурой «свой-чужой». Делегации встретились там, где еще не так давно топтал землю дракон. Они почти не говорили, лишь перекинулись парой слов, после чего пожали руки и направились обратно. Я недоуменно посмотрел на Князькина. Тот удивился не меньше моего, но озвучил пришедшую команду. «Перемирие!» Слава охраннителю! Грянуло где-то в центре. Слава предстоятелю!» — Отозвались фланги. Ура! закричали многие, в том числе большинство из практикантов, и только немногочисленные маги, в том числе я и высокородные, стояли будто обплёванные. Нас в очередной раз использовали в виде пушечного мяса, и в очередной раз у добился своей цели вдобавок снискав еще большую популярность.